Я будто стер ее. Сделал набросок и стер. Но белый, нетронутый лист — это не про ринку. Ее хочется рисовать снова и снова. Раньше это было просто. Как бы тяжело ни было расти за решеткой, я смотрел в ринку и видел ее всю, как на ладони. Мне было с ней легко и сложно одновременно. Отношения через клетку не назвать здоровыми. Как бы мы ни старались, обстоятельства определяли наши чувства за нас. Может, мы могли быть вместе только в лабораториях? Теперь же я не понимал, что вижу. Но от этого хотелось смотреть и смотреть, не отрываясь. Ринка стала непонятной, изменчивой, чужой и очень желанной. Я захлебывался слюной каждый вдох, когда она была рядом. А если бы я тогда положился на нее и дал шанс меня спасти? Ответ всегда был однозначным. Нас бы поймали. Ринка этого не понимала, а я знал точно. Знал, что не верю в удачу, что пуст и слаб, и что не смогу защитить свою женщину, когда попадемся. Тогда я выбрал слабость. Оставил себе одну ночь с ней, чтобы потерять в следующую. Кто же знал, что зверь, которого сотворили эти из меня, способен на такое? Когда ее мать смотрела мне в глаза и с ненавистью обещала, что Ринку я больше не увижу, я уже знал. Никто тут от меня не спасется больше. Так и случилось. Но кто знал? Дали! Я перевел взгляд на девочку-мыши в белом халате, с готовностью ожидавшую, когда Ринка подскочит рядом и прижмет к себе переноску с котом и уже собрался вытащить из нагрудного кармана блокнот, когда Ринка хлопнула меня по плечу. «Пошли!» «Зачем я вам?» «Зачем мне тебе пересказывать, что с нашим котом не так?» зашептала она, склонившись ниже. «Вдруг вопросы у тебя будут?» «Из нас двоих врач!» «Ты!» недовольно насупился я, стараясь не двигаться. «Я тут посижу!» При каждом моем движении собаки в приёмной начинали вырываться из объятий хозяев, перебирать лапами и скулить. Парень с какой-то блохой вместо собаки так и смотрел удивленно себе в карман. Не знал, видимо, что его псинка может так компактно там залечь. Хорошо не нашлось таких, которые могли кинуться и оспорить мое право тут находиться. Могло кончиться печально миша пошли зашипела ринка кот общий называла ты его сама мстительно напомнил я чуть повысив голос и у какой то балонки в противоположном углу случилась истерика я потерял бдительность и ринка подхватила меня под руку и утянула с собой в двери дурацкая идея ворчала она вручив мне переноску я совсем забыла что тебе нельзя Все мне можно. Зачем-то спорил я. Сам-то тоже не подумал. На черта мне в ветклинику. Но один раз я уже бросил Ринку. Повторять вчерашнее бега не хотелось. Ты трусы-то надела сегодня? Ринка закусила губы и густо покраснела, улыбнувшись врачу, который как раз вышел забрать нас из коридора. А я расплылся в скале чувствуя, сколько удовольствия доставляет мне вот так раскрашивать ведьму. Вся эта возня с котом нравилась. Что бы мы без него делали? Орали бы друг на друга. Я бы зверел, Ринк ринг плакал и ломалась подо мной до бесконечности. Хотелось остановить весь мир, тряхнуть ведьму хорошенько, чтобы с нее слетело это все, во что она себя обернула, спасаясь. Но это так не работает. «Не ожидал тебя тут найти!» Я оторвал взгляд от открытой двери, за которой суетились ведьма с ветеринаром, и медленно перевел на ведьмака. Если в приемной еще кто-то и остался из животных, то это будет тот единственный толстый котяра, от которого трещала переноска, потому что убежать он тупо не в состоянии. А Артур Серый выглядел в своем черном костюме как инквизитор из прошлой эпохи. Нет, костюмчик был очень неплох, но от одного взгляда его владельца даже мне стало не по себе. — А ты изменился с последней нашей встречи, — заметил я. — Уже и не шифруешься, — он усмехнулся. — Поэтому хожу преимущественно черным ходом. Аринка, разве не сказала, что мы заняты до обеда? Я хотел без Кати с тобой поговорить, сообщил он пристально, вглядываясь в дверной проем. Ошейник прям такой нацепили, серьезный. Хан так меня боится? А не стоит? Скептически усмехнулся я. Михаил, я плох в деликатности. Вернул он на меня взгляд. Не стоит. Ты спас Катю, а она моя семья. Любимая ее часть. Гордиться пока что не выходит, заметил я едко. Насколько все плохо. Хуже, чем я думал. Даже хорошо, что Катя сорвалась и удалось ее спасти. Не исключено, что мы разминулись с Инквизицией всего на несколько часов. Профессионально сыграно, точно рассчитано. Серый сверлил стенку перед собой, озабоченно хмурясь. — Кто-то давно знает, что Катя крадет для тебя препараты. Чувствовать себя давней пешкой в игре мне не понравилось. Хотя чему удивляться? — И каков план? — Я не скажу, что твое громкое заявление вас спасет на сто процентов. Но врага в моем лице получать никому не хочется. По крайней мере, это затормозит тех высших, которые очень хотят закрыть дело о пропаже разработки. Но ты не думал, что нет никакой пропажи, глянул я на него. Или разработки. Это хороший ход мыслей, Михаил, ⁇ кивнул он с готовностью. И я не исключаю твоей правоты, даже наоборот. Я же не один веду эти дела. Возможно, кто-то нащупал более серьезную утечку из лаборатории. И теперь ты с Ринкой просто возможность отвести стрелки». «Это все игры в песочнице вет», — процедил я. «По-серьезному будем говорить». Артур довольно усмехнулся. «Я думаю, что вся эта возня с препаратами» просто отвлекающий маневр в большой игре с противостоянием правящих верхушек. Твой знакомый высший ведьмак, Стрелецкий Петр Евграфович, принадлежит довольно выдающемуся семейству. Его отец сейчас сидит в высшем совете. Сам же Петр весьма амбициозен, с отцом у него отношения не ладятся. А пропажа такого стратегического препарата — хороший повод встряхнуть и обвинить консервативную систему в спесе и потере былой хватки. Со Стрелецким меня столкнул бизнес. Помимо наследных кровей у высшего ведьмака имелась акулья-деловая хватка, а вот власти в среде оборотней не было. Партнерство с ним было достаточно выгодным и ненервным. Прикрывал ли он меня со стороны ведьмаков? Быть может, никогда не отчитывался. Но, думаю, имел полное право считать, что ему под силу шатать заржавевший управленческий аппарат. Что он периодически делал. Мог бы быть причастен к такому мелкому пакостничеству, как кража препарата? Сомневаюсь. Но кто я, чтобы быть уверенным в ведьмаке? «Молодым надо давать дорогу», — рассеянно усмехнулся я. «Но если все так, какой им смысл ловить ринку?» «Когда договорятся, Михаил?» «Стрелецкий устроит бунт, его примут всерьез и начнут договариваться». «А козел отпущения нужен всегда. Система поймает виноватого, покажет его голову на блюде». Все успокоятся и уверятся в ее непоколебимости. А Стрелецкий получит право голоса и люфт для того, чтобы начать этой системы потихоньку ворочить. И чего он добивается? «Дорогу молодым, как ты выразился. Им не нравится старая система. А главное ее осторожность и скрытность». Для всех всегда была важна конспирация. Люди не должны знать, а мы живем в тени и избегаем изменять устройство мира. Никто еще не подвергал сомнениям эту догму. Но молодые считают иначе. Тщеславие. Именно. Мне хотелось бы глубоко на это плевать, Артур. Понимаю. «Так ты предлагаешь выступить на стороне консерваторов?» «Я занимаю разумный нейтралитет. Вы выступите на моей стороне». Я посмотрел на него пристально. «Надеюсь, хан не зря так щепетилен в твоем вопросе». «Это может сейчас звучать непривычно для тебя», — сурово посмотрел он на меня. «Но, Катя, мое все, как и твое». Таким чудовищем, как мы с тобой, нужен светлый луч в кромешной темени. — Не надо меня с собой равнять, ощерился я. — Я не художник, не силен в композициях, — жестко парировал он. — Ты мне тоже не друг и не любимый сын. — Пока что. — Но раз Катя выбрала тебя, значит, ты моя семья. «Я это принял! Ты принял, потому что я был нужен ей!» Мы схлестнулись взглядами. Я упрямо сопротивлялся такому родству, но чувствовал, что сдаюсь. Ринка слишком много значила для меня. «Все, как сказал Артур, но не дай бог кому-то сделать это моей слабостью». «Сбруев, уверен, тебе бы понравился больше», — откинулся я на стенку расслабленно. «Не мне решать». «Правда, не пробовал решать?» — усмехнулся я. Серый сжал зубы, а во взгляде мелькнуло смущение. Мы оба вернулись в песочницу. «Была надежда, что он не захочет возвращаться к Марине после потери памяти». — нехотя признался Артур, опираясь на стенку рядом. — Небось, сам ему эту потерю и подстроил, — скалился я. — Хватит стерегов! — недовольно фыркнул ведьмак. — Не тебе меня судить! — Зато совершенно точно желаешь ей лучшего! — понизил я голос, сужая глаза на ожившем дверном проеме. Врач прощалась, Дали притих в переноски, обалдев от такого внимания со всех сторон, а Артур уже встречал Ринку, притянул к себе вместе с переноской и трогательно обнял. Ведьма коротко ткнулась ему в грудь, глянула в глаза. «Надеюсь, ему градусник в попе не забыли?» — сбежал я взглядом на кота. «Что он так притих?» «Чувствовал себя так, будто градусник забыли у меня». Как же бесили эти ведьмаки, что побрал. леший побрал. знать, значит, он взять я бы хотел. Да и Ринка бы не отказалась. Письма ему прощальные строчила. И что они оба в этом волке нашли? С Мишей ты уже познакомился. Неожиданно дипломатично начала ведьма, шагнув на мою сторону и подняла переноску с котом. А это Дали. Познакомился. — усмехнулся Артур. — Можно пригласить вас пообедать. Всех троих. Ринка перевела на меня вопросительный взгляд. Видел, ей хотелось. Вообще странно было это все. Я, Артур Серый, Ринка. Кот Далик казался в этом всем самым понятным и ожидаемым персонажем. Хотя я никогда не думал завести себе зверя. Зачем он мне, если я сам себе животное? Что с котом? Решил переключиться я на Ринку. Показать ее деду, что у нас не вполне себе важные общие дела, оказалось приятно. Завел бы ей Тахир кота? Сомневаюсь. Этот сразу завел волчонка своей самки. Ничего вроде бы страшного. Просто истощение. Растерянно докладывала мне Ринка, пока мы вместе возвращались в холл клиники. Животных там... Поубавилось, но стоило мне нарисоваться, остатки животных снова разбежались к стенкам. Ринка ускорила шаг. Он еще и породистый, как оказалось. Веслоухий шотландец. Я думал, бракованный. «Здесь недалеко торговый центр», — встрял Серый. «Кать, я могу понести переноску». «Научишь еще нашего кота плохому», — глупо возразил я и вытянул переноску из рук ведьмы. «Ты мне листишь». Сиял ведьмак. Ринка шагала между нами, поглядывая то на деда, то на меня. «Ты ему рассказал уже все самое нехорошее, что теперь так спокойно молчишь?» начала вкратчиво, поглядывая на деда. «Может, мне стоит хотя бы тезисно рассказать о ваших договоренностях?» «Ты выходишь за меня замуж, Артур благословил. Игнорировал я тот факт, что она спрашивала не меня». «Вы оба, может, хватит?» Вдруг встала ведьма, и мы с Серым по инерции прошли на пару шагов, оказываясь в оппозиции вдвоем. Ринка смерила нас взглядом, расправила плечи и серьезно заявила. «Я, конечно, понимаю, что ситуация сложная, и я виновата. Но вы оба не можете так со мной обращаться. Я что, не имею права хотя бы на то, чтобы меня спросили? Я хочу предложение. Нормальное предложение, а не приказ и решение за спиной». «Ничего себе! Как осмелело в присутствии деда!» Мои губы медленно потянулись в стороны, и оставалось надеяться, что Ринка увидит выражение моей физиономии восхищения, которым я старался ослабить предвкушение тет от тета Предложение она захотела. Хотя... «Артур, подержи, пожалуйста!» Сунул я переноску серому и направился к Ринке. Та захлопала глазами, но поддержки у деда даже взглядом не стала искать. «Правильно, я тут все решаю, а не он». Подхватив Ринку под руку, я отвел ее в сторонку. «Тебе правда хочется предложения или это для деда спектакль?» «Хочется», — сложила она руки на груди и с вызовом уставилась на меня. «Ну так я тебя поздравляю». «Ты начала хотеть!» — улыбнулся я. «Но я тоже хочу предложение!» «Что?» — растерялась она. «Ты заслуживаешь моего предложения, безусловно! Но я тоже заслуживаю твоего!» «Нет!» — передернула она плечами. «Ринка, это тебе нужна моя защита! Это тебе нужна я как лекарство!» «Слишком много о себе думаешь. Я быстро учусь. Ты сейчас останешься и без предложения, и без свадьбы. Ты все равно меня не отпустишь». «Дети!» — вдруг послышалось, вкрадчивая в стороне, и мы оба повернули голову к Артуру. Ведьмак стоял с котом на плече и так непринужденно его наглаживал, что у меня закрались сомнения в том, что кот попался Ринке случайно. — Думаю, пора бы уже признаться друг другу, что вы любите, иначе этот мир вскоре взлетит на воздух. — Не лезь! — процедил я и сурово глянул на млеющего от ласки предателя кота. — Я люблю, да, — вдруг согласно кивнула Ринка. — Ну вот, — похвалил Артур, — один разумный у вас в паре есть. — Она просто махровая отличница, знает, как баллы зарабатывать. Обошел я парочку и вынул жужжащий мобильник из кармана. В груди клокотала злость, дыхание сбивалось. Любит она теперь, сучка! «Миш, серый где-то рядом, маячок сработал!» Тревожно начал Иса в трубке. «Мы обедать идем вместе». Я попытался выровнять дыхание, но Иса все понял правильно. «Что, довел тебя уже?» «Это не он!» Вырвалось с рычанием. Я обернулся на троицу. Кот все так же изменял мне с высшим ведьмаком. Ринка нервно дышала, облизывая губы. А серый ей что-то говорил, пытаясь поймать ее взгляд. Я не слышал их разговора. Ведьмаки, чтоб Миш, мне приехать? — дергал нервы Иса. — Я что, мальчик маленький, с мамочкой за ручку навстречу к ведьмакам ходить? — Нервы у тебя не к черту, — досадливо заметил друг. Мне бы просто было спокойней. И твоя самостоятельность тут ни при чем. Сардар, я ему верю, — признался я так же неожиданно, как Иринка мне только что в любви. Хотя нет, она признавалась деду, а я к себе уже отнес. Давай вечером встретимся, может, посидим где-нибудь. Я... Представил этот вечер так живо, что безумно захотелось провести его в тишине в лесу, как это иногда бывало. Покурить, выпить чего-то крепкого, выругаться хорошенько на ведьмаков или просто помолчать. Не всегда такие вечера были спокойными. Некоторые горчили еще долго после особенно тяжелых дней. Ринг права. Я мог бы попробовать прожить эти годы иначе, но ее любовь того не стоит. Я не буду стараться быть кем-то другим для нее, и ответственность на других сваливать тоже. Я изначально был чудовищем, им и мы остался, но я могу ее сейчас защитить, и плевать, что она тупит в очередной раз и упирается. Михаил напомнил о себе Иса. «Можно встретиться, только по-быстрому!» Я вдруг почувствовал себя женатым. «Как я Ринку брошу с котом, а сам пойду стресс снимать беседами с другом?» «Я его вот так поговорить, похоже, не с кем. Вряд ли она близка с Артуром настолько». «Ладно», — нерешительно протянул Иса. «Зайду тогда сегодня к ужину. Давай». И я отбил звонок.